هغه له پوره په سمه تو هغه هغې په Львов не следует трогать руками Объясни это папе и маме Но не пробуй к нему прикоснуться Потому что он может проснуться Львов не следует трогать а объясни это пап и маме объясни это папе и маме